Глава двадцать вторая. Я шел по коридору так быстро, как только можно, не переходя на бег, а за спиной грохотали шаги закованных в броню гвардейцев. Бойцы техносов шли по обе стороны от меня, отстав на пару шагов, и со стороны это, наверное, выглядело, будто меня ведут под конвоем. Или наоборот, будто я сам шел кого-то арестовывать. Немногочисленные студенты, встречающиеся по пути, испуганно жались к стенам и провожали нас непонимающими взглядами. Интересно, насколько жидко обгадится сейчас аквис, попадись он мне на пути. Впрочем, до него мне дела нет никакого. И хотя я с радостью пугнул бы мелкого выродка еще разок, будь у меня немного лишнего времени, сейчас его нет. Уж слишком много еще нужно сделать до того, как начнется совет. Свернув из общего коридора в жилой блок, я бросил взгляд на часы и немного расслабился. Нормально, успеваем. Особенно, если дамы не станут задавать слишком много вопросов. Добравшись до комнаты «Коралл», я активировал панель видеофона. Дверь тут же, щелкнув замком, открылась, и я, сделав знак гвардейцам ждать меня в коридоре, вошел внутрь. Хм, если честно, я думал, что комнаты студентов и еще и из великих домов выглядят несколько поинтереснее, чем у их обслуги. Ну, типа как стандартный номер в отеле или люксовый. Но нет, комната «Коралл» абсолютно не отличалась от моей. Прелесть какая. Хоть где-то здесь царит равноправие. Еще одним поводом удивиться стало то, что Корал была не одна. И если Фину я ожидал здесь увидеть, то присутствие Алекса стало для меня неожиданностью. Кажется, юный технос вливается в нашу дружную компанию. Ну, тем лучше. «Значит так, нет времени объяснять», — с места в карьер начал я. «Алекс», — парень вскинул голову, и я сделал круговой жест пальцем, как бы обведя периметр комнаты. Юный Технос понял меня правильно, прикрыл глаза и через несколько секунд доложил. «Можно говорить свободно». «Спасибо», — я кивнул парню. Корол, собирайся. Совет через сорок минут». «Что?» — глаза девушки удивленно округлились. «Как? Ведь не было объявления, и... Мне нужно намного больше времени, чтобы собраться. Ведь я буду представлять дом Игнис. Мне нельзя туда в таком виде». Теперь уже глаза округлились у Алекса. «Да, дружок, это тебе не хухры-мухры». «Думал, просто одногруппница? А вот фигушки. Глава Великого дома. Повелительница огня, восседающая на пламенном троне. Понимаю, что так и не скажешь, но так бывает. Боюсь, что дом Игнис на совете не очень ждут, потому мы пойдем туда без приглашения. Так что давай, втряхивайся в боевой костюм и вперед. У тебя пять минут». Коралл помрачнев кивнула и, не став спорить, направилась к шкафу. «Вот, такое нам не нравится гораздо больше». «Я видела в камеру гвардейцев у тебя в сопровождении. Мне нужно беспокоиться на этот счет? Ты ничего опять не натворил?» — спросила Корол, доставая из шкафа одежду и снаряжение. «Все нормально, это бойцы Одера. Они проведут нас в зал совета», — успокоил я ее. «Так, а ты куда собралась?» — повернулся я вскочивший на ноги Фине. «К себе? Мне тоже нужно переодеться. Не пойду же я с вами в этом», — госпожа капитан дернула подол своего легкого платья. «Ты с нами не идешь», — отрезал я. «При всем уважении, Деймон, Фина прищурилась, — «я подчиняюсь только приказам леди Игнис, несмотря на то, что было этой ночью». Явственно услышал я недоговоренное продолжение фразы. «Ее безопасность — моя обязанность, и...» «Это не обсуждается», — покачал головой я. «О безопасности леди Игнис позабочусь я сам. Это не моя прихоть. В зал совета могут провести только двоих, и то мы сильно рискуем. Нас не должны раскрыть до начала церемонии». Фина, останься здесь, присмотри за Алексом, поддержала меня Корал. Неизвестно, как все пройдет на совете. Да чего за мной присматривать? ⁇ Юный Технос слегка покраснел, но было видно, что он совсем не против такого присмотра. Я уверен, что ты можешь о себе позаботиться, но лучше держитесь вместе. Я благодарно кивнул Корал. Фина, свяжись со своими бойцами, пусть незаметно подтягиваются к технике и вооружаются. В случае серьезных проблем будем пробиваться к ним. Хорошо. Фина выглядела недовольной, но перечить не стала. Ну и молодец. «Я готова», — провозгласила Корал, и я удивленно вскинул брови. Нет, определённо она снова трансформировалась в ту Корал, вместе с которой мы уходили от погони в очаге, бились с драконами, в виртуальности колыбели памяти и сражались со спятившими Игнисами. Пока мы разговаривали, девушка, прикрывшись лишь дверцей шкафа, Без всякого стеснения переоделась и теперь стояла облаченная в боевой костюм, поверх которого был накинут дорожный плащ. Умница. Может все-таки собраться, когда нужно. Испуганное ее лице я также не видел. Коралл была полна решимости. Главное, чтоб, увидев Бранда, не накосячила. Жажда мести — дело такое. Ладно, я за ней пригляжу. Оф, все-таки я малость мандражирую. «Все готовы?» – я обвел взглядом нашу маленькую компанию. «Ну и отлично. Собираемся. Глядишь сегодня, все и закончится». Ждущие в коридоре гвардейцы, виде нас с не сказали ни слова, лишь развернулись кругом на месте и быстрым шагом двинулись по коридору. Теперь впереди выступали бойцы. Куда идти, лично я не имел ни малейшего понятия. Редкие студенты, встречающиеся на пути, окидывали процессию удивленными взглядами. «Ох, и пойдут сейчас сплетни по Академии!» Впрочем, для нас это уже не имеет никакого значения. Времени оставалось всего ничего, и я недоумевал, как мы успеем добраться до башни совета. Пока до подвесной дороги доберемся. Пока вагончик нас до нужной башни довезет. Там еще готов ручаться тьма коридоров. Да и охраны там, полагаю, больше, чем в академии. Точно спалимся. Однако парни явно знали, что делали. Свернув у лифтов в противоположную им сторону, Мы подошли к незаметной двери, которая открылась, повинуясь жесту одного из гвардейцев. Внутри темень хоть глаз выколи. Ага, телепорт, значит. Понятно, но это кардинально меняет дело. Гвардейцы пропустили нас вперед, вошли следом и закрыли дверь. Знакомое тянущее ощущение — вспышка, перемещение, готово. Подождите тут. Впервые за все время нарушил молчание один из бойцов и вышел из телепортационной комнаты. Второй остался с нами. Я невольно напрягся, потянулся к источнику и нащупал кипер, готовый в любой момент выхватить из него винтовку или клинок в зависимости от обстоятельств. Гвардеец вернулся буквально через пару секунд и мотнул головой, показывая, что можно выходить. Но я специально затупил на выходе, пропуская вперед второго бойца. Так, на всякий случай. Паранойя не самое плохое расстройство психики. Иногда реально способное спасти жизнь. Так что лишним не будет». Однако мои опасения остались напрасными. За дверью оказалась небольшая комната, в которой нас уже ждал мастер Одер, который, нужно сказать, меня немало удивил. При виде коралл мастер оружия Дома Технос шагнул вперед, а потом внезапно опустился на колено и преклонил голову. «Леди Игнис», — проговорил он, — «рад приветствовать владычицу Дома Огня. Сожалею лишь, что при таких обстоятельствах. Мой дом скорбит о вашей утрате вместе с вами». Коралл сбросила капюшон плаща и царственным жестом протянула Одеру руку. Тот принял ее и коротко коснулся губами тыльной стороны ладони Коралл. При виде такого поведения своего босса оба гвардейца также рухнули на колено, склонив головы и прижав правые кулаки к сердцу. «Приветствую вас, мастер Одер!» Тоном полным достоинства ответила девушка. «Дом Игнис в моем лице благодарит вас за помощь. Встаньте, пожалуйста!» Одер легким движением встал кивнул девушке и заговорил своим привычным суховатым тоном. «Ритуал соблюден. Время переходить к делу». «Леди Игнис, вам с лордом Деймоном нужно переодеться. Прошу меня извинить за то, что не могу обеспечить прием, достойный вашего титула, но сами понимаете». «Не извиняйтесь, мастер, я все прекрасно понимаю». Коралл тоже сбросила облик принимающей парад императрицы. Сбросив плащ, Корал подошла к комплекту гвардейской брони, сложенной на небольшом диване, и принялась надевать ее сверху на боевой костюм. Я последовал ее примеру. Боевой костюм с символикой дома Игнис я надевать не стал, чтобы не вызвать у присутствующих на Совете когнитивный диссонанс. Наследник дома Старков в боевом костюме с гербом Игнис и в броне со знаками различия дома Технос – это как-то перебор». Так что броню я надевал на черную гвардейскую форму, с которой еще перед визитом к кодору снял шевроны. Благо, даже спустя столько лет местные вояки использовали стандартные нашивки под платформу с липучкой. Так, бронежилет, наручники, поножи. Я быстро облачился, оставив пока в стороне глухой шлем, наводящий на мысли о мандалорцах, и взял в руки совсем уж футуристического вида винтовку, прислоненную к дивану. «Ого, тяжелая! Это еще что за диво дивное!» Плазменно-импульсный излучатель Прометей. Всплыла перед глазами информация, стоило мне активировать сканирование. Эффективная дальность 50 метров. Применяется для поражения живой силы и механизмов в легкой и средней броне, не имеющей индивидуального силового щита. Хм, интересно. Очень интересно. Кстати, о силовом щите. Так, а что с боеприпасами? В интегрированных подсумках бронежилета нашлась пара магазинов с пятью цилиндрами в каждом. Боковина цилиндров была прозрачной, сквозь нее было видно, как внутри что-то переливается оттенками синего. Это значит, у нас боеприпасы. Осмотреть бы их внимательнее, загрузив сканирование по полной программе, Да времени нет. Что ж, надеюсь, разберусь. Но вообще интересно. У гвардейцев других домов я таких штуковин не наблюдал. Кажется, техносы, как обычно, приберегли все самое интересное для себя. Да... Пулевые винтовки, даже такие совершенные, как те, что я уже успел попробовать, по сравнению с этой штуковиной, просто игрушки, полагаю. Сомневаюсь, что у других домов есть шансы в прямом противостоянии с техносами. Плазменный импульсный излучатель, значит. Полагаю, не ошибусь, если решу, что это энергетическое оружие, подобное тому, что установлено на спинах стальных стражей. Серьезная штуковина. Такая, пожалуй, послушника одержимого тьмой остановить сможет, несмотря на всю их бешеную регенерацию. Энергетический разряд — это тебе не пуля. Плазменный излучатель. Надо же. Поверил бы я, если б кто еще недавно мне сказал, что держать в руках такую пушку буду. Вряд ли. Я незаметно осмотрел оружие и щелкнул предохранителем, обнаруженным на привычном месте. Послышался металлический звук, Один из цилиндров переместился из магазина в приемник, и излучатель негромко загудел. На ствольной коробке загорелась тусклым светом шкала, медленно поползла вверх и коротко мигнула синим, заполнившись. «Полный заряд. Отлично. Интересно, насколько выстрелов его хватит? Эх, надеюсь, что в ближайшее время мне не придется выяснять это опытным путем. Кстати, это я только пробудил оружие, а не подготовил его к бою». Переключатель сейчас стоит на отметке предохранителя. Прежде чем открыть огонь, его нужно еще на одно деление ниже отпустить. Запомним. Закончив разбираться с Прометеем... Кстати, оказывается, здесь все-таки знают такое имя, как минимум. Я укоротил ремень и повесил оружие на грудь. Потом бросил взгляд на гвардейцев и, недовольно поморщившись, перевесил его за спину на парадный манер. Ладно, и так сойдет. Одер, от которого не укрылись ни мои манипуляции, ни выражение лица, слегка улыбнулся. «К слову, а нифига себе, как он мне доверяет! Заряженная винтовка у фальшивого гвардейца на совете, где соберутся главы всех кланов. Это говорит больше любых слов. Но если, конечно, винтовка не секретом и не взорвется у меня в руках при попытке нажать на спуск». Корал, облачившись, взяла винтовку в руки и поморщилась. «Тяжелая. Я очень надеюсь, что применять ее вам не придется», мягко сказал Одер. «Но взять ее придется». «Гвардеец без оружия будет выделяться из общей картины, да и вообще выглядеть странно». «Я тоже надеюсь», — вздохнула Коралл и забросила винтовку за спину, взяв в руки шлем. Миг, и передо мной стоит безликий гвардеец. Броня скрыла женственные формы, а шлем — длинные волосы, собранные в хвост. «Один момент, леди Игнис». Одер сунул руку под плащ и, отцепив что-то от пояса, протянул Коралл. «О, как! Кажется, это ваше». На ладони мастера оружия лежала рукоять хлыста Коррелл. Ну, точнее, клинка духа, как я теперь знал. «Я взял на себя смелость забрать его из хранилища», — продолжил Одар, «И думаю, сейчас вам лучше держать личное оружие при себе». «Спасибо, мастер», — Коррелл благодарно кивнула и пристроила оружие в один из подсумков. «Интересно. Я и не видел, как она его сдавала». Видимо, студенты оружие внутрь Технополиса проносить таки могли, но были обязаны сдать его уже в Академии. Походу, это Корал делала без меня. Ну или не все студенты, а только те, что голубых кровей. Впрочем, теперь эта информация уже не имеет никакого значения. «Время!» — бросив взгляд на ассист, проговорил Одар. «Все готовы?» Я опустил на голову шлем, щелкнул застежкой и кивнул. Еще три шлема утвердительно качнулись вперед в унисон. «Ну и хорошо. Надеюсь, все помнят, что следует делать. Прошу за мной». Магистр плотнее запахнул плащ и повернулся к двери. Мы выстроились за ним попарно, и я почувствовал растущее волнение. «Спокойно, спокойно. Мандраж еще никого до добра не доводил». «Двинулись!» — коротко скомандовал Одер и открыл дверь. Я коротко выдохнул и шагнул следом за гвардейцем, идущим передо мной. Но... Теперь все зависит от нас, Корал. И да помогут нам первые.